Он симулировал перелом, чтобы получить возможность отлежаться, отдохнуть, затаив дыхание, молча ждала, что скажет главврач. Снимая халат, посмотрев на меня и поняв, чего я от него жду, он распорядился, отнесите его в палату, ни за каким конвоиром ходить не надо». Понимание такого рода было глубже иных объяснений. в и н о в а т о и смирно пролежал этот человек пару недель. Все время что-то придумывая, Филипп Яковлевич не просто много делал для меня, он творил. Не могу сказать иначе об идее создания при лазарете курсов медсестер. Собрав пять человек из среднего медперсонала, он ввел чтение лекций и практическое обучение, к которому п р и в л ё к лазаретных врачей. Совсем невероятной к а з а л о с ь договоренность в управлении о документальном засвидетельствовании окончания этих курсов. Немалые его усилия были направлены на то, чтобы добиться моего освобождения. Он нашел адвоката, писал в Москву, был уверен в успехе. Знаки выражения его любви. Это стало твердью, на которой я установилась. С защитительным легкомыслием поверила в необыкновенность его любви, о том, что он любит Именно так, говорила всё. Я видела, как тревога сходила с его лица, когда он видел меня на месте, как благоговейно прижимался щекой к моему бушлату, висевшему на том же крючке, на который, придя на работу, он вешал свою шинель. Думаю, в ту пору сам доктор не отличал в себе уверенности от самоуверенности. «Это в нем существовало слитно. Я знаю», — говорил он, — «Верь мне, положись на меня». Законы лагерного бытования, казалось, были ему ясны вполне настолько, что он будто делал ставку в некой азартной игре. И Филипп Яковлевич представлялся мне ведущим, выручающим началом и з к р о м е ш н о г о хаоса. Хотя от отдельных его высказываний, вроде того, что Вера Петровна просит дать ей осмотреться перед тем, как уйти от него, а ему это на руку, поскольку перемена в видимой стороне жизни ставит его под удар, я отстранялась как от чего-то еще более п у т а н о г о чем хаос и не имеющего ко мне отношения. Обо всем, что касалось жизни людей за зоной, мы имели такое же смутное представление, как и они обо всем н а ш е м По возможностям свободы и неволи, по внутренним устремлениям заключенных и вольных людей, это были никак не смыкающиеся между собой миры. Вольноемная фармацевт Ася Арсеньтьева, приходя на работу в зону, развлекала рассказами. «Ну, Вера вчера разошлась, так орала, так кокала посуду, что дым стоял коромыслом». Зато в зоне теперь Вера Петровна вела себя ровно, также энергично давала задание починить, поштопать, связать и не придиралась. «А как же!» доверительно рассказывала она нам, когда собираю Филиппа я к о в л е в ч а в командировку, жарю ему в дорогу котлетки, картошечки наварю и, чтобы не скучал, четвертиночку присовокупляю. Стиль рассказов впечатлял, но все это тоже не имело вроде бы отношения к моей жизни. Из города, где Вера Петровна жила до ареста, Она привезла сюда свой домашний скарб, пристарелую мать и восьмилетнего сына от первого брака. Мальчику сказали, что на север его везут к отцу. ф и л и п п я к л е и ч а ребенок называл папой. «Папа, идем домой!» – прибежал как-то за доктором в зону хорошенький черноглазый мальчик. Они уходили вместе, я смотрела им вслед. Оглянувшись, Филипп Яковлевич быстро вернулся назад. Мне показалось, что если я вернусь, тебе будет легче. Он умел быть проникновенным. В то время от вольнонаемных приходилось слышать, что они успели посмотреть много трофейных фильмов. В самом слове «трофейные» была новизна, обострявшая интерес к недоступному для нас предмету.